В ожидании военно-морского флота Ее величество По шаткой деревянной конструкции, отдаленно напоминающей приставную лестницу, я спустился в гулкий гостиничный погреб. Язык не поворачивается назвать это место подвалом. Крутолобы, почти мавританские, и все же именно британские потолочные арки, стены, выложенные красным кирпичом, кое-где, впрочем, осыпавшимся, гигантские полуистлевшие бочки, клети для бутылок. Все, разумеется, в плачевном состоянии. Песка тут почти не было. Зато стояла влажная духота и неистребимый запах плесени. Я постоял минуту, давая глазам привыкнуть к утробному полумраку, потом заметил стоящую у дальней стены буги. Она смотрела на меня, поигрывая небольшим металлическим прутиком длиной с обычную шариковую ручку. Эта штуковина не внушала подозрений, если не знать, что буги способны сделать с ее помощью и что после этого останется от человека. Я знал. «Братик, во сне ты все время повторял женское имя», — сказала Буги и странно улыбнулась. Я почувствовал, как по моему позвоночнику побежали капли холодного пота. «Марта, занятно. Неужели у тебя появилась женщина?» «Вообще-то это не твое дело», — ответил я ровным тоном. «Но у меня действительно какое-то время была женщина, там, в Саммерсене. И что с того?» «Ну, я просто подумала, а не познакомятся ли мне с ней?» «Как ты считаешь, братик? Все-таки у нас с тобой долгое время не было друг от друга секретов. Почему бы не возобновить эту традицию?» ни хрена у тебя не выйдет, Буги», — сказал я, стараясь, чтобы лицо не выдавало меня. Она умерла. Покончила с собой. Маска наигранной, нарочитой благожелательности мгновенно слетела с лица Буги. Некоторое время она смотрела на меня молча, перестав крутить свой чертов прутик, и глаза ее в эту минуту были похожи на два осколка льда. Потом она повернулась ко мне спиной и быстро пошла по подвальному коридору. Позже я сообразил, что в тот момент тоже мог ее прикончить. Но я этого не сделал. Осознавая, что эта женщина люто меня ненавидит, сам я испытывал к ней только жалость и еще, быть может, чувство вины. Ну, еще я ее боялся. Уже у самого люка, ведущего из погреба в соляные пещеры под городом, Буги остановилась и, снова уставившись на меня, проговорила. Знаешь, о чём я подумала, Макс? Как только кто-то рядом с тобой начинает испытывать нормальное человеческое чувство, этот кто-то погибает. Странно, что ты ещё не покрылся чешуёй, братик. Ведь ты немногим лучше тех тварей, которых мы уничтожаем в эпицентре. Как тебе мои выводы, а? «Да мне, если честно, плевать на твои выводы», — ответил я, «хотя на самом деле они мне совсем не понравились». «Так может, убрав моего братика», — словно не слыша меня продолжала Буги, — Я сделаю не менее благое дело, чем уничтожив каком нибудь стапи там, а? Да ладно, не парься. Сейчас я не могу тебя убить, к сожалению. Я не успел ответить. В подвал скатился Сабж и ошарашенно уставился в темноту. Эй, вы где? О, вижу. Господи, я вижу. Случилось чудо. Я могу видеть. Охренеть. Буги, зачем ты раскидала тут столько маячков? Просыпались. Пожала плечами буги и, взявшись за рычаг, открывающий крышку люка, вопросительно уставилась на меня. Я схватился за рычаг с другой стороны.